Глава 23. Первые следы. В высокой светлой комнате было тихо и прохладно. На бледно окрашенных стенах висели портреты вождей страны, большая цветная карта Союза. Все здесь было приспособлено для сосредоточенного труда. Небольшой шкаф с приемно-передаточным радиоаппаратом стоял рядом с письменным столом. На столе два телевизифона с экранами на откинутых крышках, шкатулка визитон переписки, Трубка диктофона, похожая на черную лилию с высоким гибким стеблем, выходившим из коричневого ящичка записывающего аппарата. Комаров сидел за столом, углубившись в чтение. Время от времени он отрывался, выбирал из лежащей рядом пачки 1-2 фотоснимка, долго всматривался и изучал их. Комаров читал сводку ежедневных донесений Клязьминских постов по делу номер ОК0468. Номер 3 за 22 августа. 12.15. Передвижной «Д». Владельцем коттеджа, выходящего на улицы коммунаров Школьную и Горького, является гражданин Иокиш Адольф Августович. 58 лет, уроженец города Львова, переехавший оттуда в Москву 23 года назад. Преподает греческую и римскую литературу в Московском государственном институте древней и античной культуры. Совместно с Иокишем проживают Первое. Его жена Цицилия Викентьевна, 52 лет, переводчица того же института, в браке с гражданином Иокишем 30 лет, переехала в Москву одновременно с ним из Львова. Второе. Сын Владок, 14 лет, ученик 8 класса школы номер 78 Клязьминского района города Москвы. 12.20. Пост номер 2. Через садовую калитку с улицы Горького вошел человек с портфелем в пальто с высоко поднятым воротником, снимок с ленты телевизора номер 26. Во дворе встретился с мальчиком, сыном владельца коттеджа, снимок номер 27. Поговорил. Вошли через внутренний подъезд в коттедж. 12.45. Пост номер 1. Во внешний подъезд вошел человек с небольшим саквояжем, снимок номер 13, приехавший на электромобиле электромобили SD 01486. Через 32 минуты в 13.17 вышел без саквояжа, сел в электромобиль и уехал вправо, скрылся за поворотом на улицу Октябрьской революции. Наблюдение перешло к передвижному наблюдателю А. 18.00, пост номер 3. Из внутреннего подъезда коттеджа через дворовую калитку вышла на школьную улицу жена владельца. Фотоснимок с ленты телевизора номер 34. С 18.00 до 18.40. Передвижной пост В. жена владельца, фотоснимок номер 134, вышла из двора коттеджа на школьную улицу, пошла по этой улице, остановилась с другой женщиной, фотоснимок номер 135, поговорила, проследовала далее до улицы Жуковского, вошла в универсальный магазин. Отобрала несколько пакетов с продовольственными продуктами и сластями, цветы. Вернулась тем же путем домой. 18.40, пост номер 3. Через дворовую калитку со школьной улицы вернулась жена владельца коттеджа с пакетами и цветами. Прошла в ангар, через 12 минут вышла из ангара без пакетов, вошла в коттедж. 18.45. Передвижной А. Человек на электромобиле SD01486, фотоснимок номер 13, от коттеджа проехал, не останавливаясь, по Северной автостраде, далее по Первой гражданской через центр Москвы к гидротехническому заводу. Его фамилия – Акимов Константин Михайлович. работает на заводе в качестве начальника производства. В 20 часов выехал на том же электромобиле, проехал на Добрынинскую площадь к дому номер 3, корпус К, где он проживает в квартире номер 82. Электромобиль был им предварительно поставлен в подземный гараж под той же площадью. 1910, пост номер 3. К дворовой калитке по Школьной улице подошли с улицы Горького мужчина в кепи и мальчик с большой чёрной собакой Ньюфаундленд. Фотоснимок с ленты телевизора номер 35. В руках у мужчины большой саквояж, у мальчика сверток, завернутый в газету. Калитку открыл сын владельца коттеджа. Люди вошли, но собака заупрямилась, заскулила. Лишь после строгого окрика со стороны пришедшего с нею мальчика «Плутон! Сюда!» собака вошла во двор коттеджа. Калитка сейчас же закрылась. Приехавший мальчик все время беспокойно оглядывался вокруг, держа собаку за ошейник. 20.25. Пост номер 1. На улице Коммунаров из внешнего подъезда коттеджа вышли человек в кепе и человек с портфелем, в пальто с высоко поднятым воротником, фотоснимок с ленты телевизора номер 16. Оба направились по улице Коммунаров, потом повернули на улицу Октябрьской революции. Наблюдение перешло к передвижному С. С 20.25 до 20.35. Передвижной С. Человек с портфелем и человек в кепе, фотоснимок номер С-3, Выйдя из внешнего подъезда коттеджа, с улицы Коммунаров, завернули на улицу Октябрьской революции, затем направо на улицу Горького. На углу Пушкинской улицы они внезапно подошли к ярко-красному электромобилю номер МИ 31924, который, очевидно, ожидал их здесь. Машина с места взяла полный ход, понеслась по Пушкинской улице, повернула налево, в Парковую улицу и скрылась. К сожалению, я был в этот момент без машины. Дальнейшие поиски на электроцикле ни к чему не привели. Комаров неодобрительно покачал головой и, разложив перед собой снимки, указанные в последних трех донесениях, принялся внимательно изучать их. Экран одного из настольных телевизофонов беззвучно светился. На нем появилось смуглое лицо Хинского. Глаза лейтенанта были задумчивы, левая рука была на перевязи. Комаров коленом нажал кнопку под столом, Дверь распахнулась, пропустила Хинского в кабинет и сейчас же закрылась. «Садитесь, садитесь, Лев Маркович», — сказал Комаров, едва Хинский кончил рапортовать. «Рассказывайте. Но прежде всего, как рука?» — заботливо спросил он. «Ничего особенного, Дмитрий Александрович. Пустяковый вывих. Видно, вы не в полную силу работали». Улыбаясь, ответил Хинский. «Не сердитесь на старика», — допытывался Комаров, прищуривая глаза, полные отеческой теплоты. «Да что вы, Дмитрий Александрович! Ради такой встречи не жаль было бы и десяти рук!» «Ну, при десяти руках мне, пожалуй, и не сдобровать бы!» Рассмеялся Комаров, но сейчас же оборвал смех. «Итак, Лев Маркович, что нового?» Все утро потратил на поиски следов красной машины. Она была взята вчера в шестнадцать часов в Новоарбатском гараже. «Это в каком же?» – перебил Комаров. «Возле Москвы-реки?» Нет, у начала магистрали недалеко от гидрогеологического института. Фотосчетчик гаража отметил номер машины и время ее выхода на улицу. Между 16 и 21 часом ни в одном из московских гаражей эта машина не зарегистрирована. А в 21 часу? – спросил Комаров. В 21 час ее приход отметил фотосчетчик подземного гаража у площади Маяковского. Мне повезло. Сейчас же по возвращении в гараж машина поступила на осмотр и промывку, Но, к счастью, за ночь этих операций не успели проделать, даже не дотронулись до нее. В 22 часа я задержал машину по телевизофону в гараже, приехал туда и, по моему требованию, ее со всеми предосторожностями перевели в особое изолированное помещение. Ключи от помещения у меня. Там я подробно осмотрел ее. «Так-так», — одобрительно сказал Комаров. «Что вам рассказали счетчики?» «Почти ничего нового. Подтвердили лишь то, что уже было нам известно». Именно, в 16 часов она вышла из новоарбатского гаража с одним пассажиром-водителем. Прошла 550 метров, остановилась, через 10 минут приняла двух довольно легковесных пассажиров, оба весили всего 88 килограммов, и немедленно ушла на расстояние 31 километра 520 метров. Остановка после этого пробега в 19 часов точно совпадает с донесением поста номер 3 на Клязьме. Показания часов и счетчиков машины об обратном пути, а нагрузки и времени прихода в гараж совпадают с моими расчетами и показаниями фотосчетчика гаража. Отлично. Что еще? Я тщательно осмотрел изнутри и снаружи кузов машины, сделал фотоснимки и исследовал их после многократного увеличения. Так-так. Хотя бы это ничего и не дало, но сделать надо было обязательно. Не это такое, что дало, Дмитрий Александрович. «Ага, тем лучше!» Во-первых, на обивке сиденья я нашел несколько длинных волнистых шерстинок блестящего черного цвета, а на подстилке в кабине следы больших собачьих лап. Несомненно, это тот черный Ньюфаундленд, о котором доносит пост номер три. «Можно, значит, не сомневаться, что именно на этой машине мужчина в кепе приехал на клязьму с мальчиком и собакой и затем уехал, захватив человека с портфелем». я тоже так думаю дмитрий александрович кроме того возле задних сидений электромобиля я нашел обрывок алюминиевой бумаги с печатным текстом вероятно обрывок газеты или журнала хинский достав из бумажника обрывок передал его комарову тот внимательно рассмотрел тончайшую не очень прочную металлическую бумажку на свет прочел обрывки фраз отпечатанных на ней с обеих сторон и задумался так хорошо сказал наконец комаров подняв голову что еще Хинский огорченно развел руками. «Пока ничего, Дмитрий Александрович. Ну что же, поработали неплохо и узнали немало. Что вы думаете дальше предпринять? Надо идти по следам, пока они свежи и горячи». Хинский минуту помолчал. «Прежде всего, — начал он, — я хотел бы сегодня же обследовать окружность радиусом до 550 метров вокруг Новоарбатского гаража, откуда была взята красная машина». «Где-то на этой окружности была первая остановка машины. Возможно, кто-нибудь там заметил ее яркую окраску. Одновременно надо будет поручить сержанту Васильеву». На столе перед Комаровым послышалось тихое гудение. «Засветился экран второго телевизифона». Хинский замолчал. Комаров включил аппарат. Экран остался пустым, но из звуковой части аппарата послышался голос. «Алло, кто у аппарата?» «286», — ответил Комаров. «Колесо. Луна. Клязьма. Пост номер три. Разрешите срочно доложить, товарищ майор. Во дворе замечается усиленное движение людей между коттеджем и ангаром. Внесли в ангар чемодан и баул. Пришедший в 16.30 через калитку со школьной улицы человек вышел из коттеджа, переодетый в рабочий комбинезон, с какими-то инструментами в руках и направился в ангар. Предполагаю, идет подготовка к вылету». «Кардан не появлялся?» – живо спросил Комаров. «Не появлялся, товарищ майор». Полчаса назад из коттеджа во двор вышел пришедший сюда вчера посторонний мальчик с собакой. Их сопровождал сын владельца коттеджа. Погуляли минут десять по саду и вернулись в дом. Больше ничего нового? Пока все, товарищ майор. Спасибо, будьте внимательны. Если начнут выводить геликоптер из ангара, немедленно сообщите. Буду у аппарата. Комаров выключил телевизофон и сейчас же по волновому избирателю вновь включил его. На экране появилась небольшая комната диспетчера при ангаре. Диспетчер, сидевший у пульта, на котором были видны разноцветные кнопки, рычажки, горящие потухшие лампочки, светившиеся нити графиков, поднял глаза и вопросительно посмотрел на Комарова. «Что прикажете, товарищ майор?» «Приготовьте, пожалуйста, скоростную машину к немедленному отлету и держите ее на готове». «Слушаю, товарищ майор», — ответил лейтенант-диспетчер, быстро переводя какой-то рычажок на пульте, и нажимая кнопку на щитке. С пилотом? Непременно, на всякий случай, для длительного, дальнего и высотного полета. Машину перевести поближе на малую площадку. Слушаю, товарищ майор, через семь минут машина будет на малой площадке. Комаров выключил аппарат, экран потух. «Итак, мой дорогой», — сказал майор, обращаясь к хинскому, — «я опять отлучаюсь из Москвы». Когда вернусь, не знаю. После донесения поста номер 3 о заготовке продовольствия в ангаре Клязьминского коттеджа, я понял, что там организуется новое путешествие к Кардана. Всю ночь я думал и не мог решить, следовать ли мне далее за Карданом или остаться в Москве и распутывать узел, завязавшийся вокруг Клязьмы. Сегодня я наконец договорился с заместителем министра государственной безопасности, что лично займусь Карданом и не выпущу его из виду, пока не станут известны цели, ради которых он пробрался в Советский Союз. Боюсь, что этот человек несет нам несчастье. У него есть какие-то связи, возможно, сообщники в Советском Союзе. Здесь пахнет преступной организацией, в которой Кардан, кажется, собирается играть видную роль. Посмотрим. А вы продолжаете идти по тем следам, какие уже имеются в Москве. Будьте терпеливы и настойчивы. Вы будете работать под руководством моего заместителя, капитана Светлова. Не забудьте получать сведения со станции Вишневск о ходе наблюдений за освободителями кардана». «Ну, прощайте, друг мой», — закончил Комаров, вставая и протягивая Хинскому обе руки. «Времени у меня остается мало. Каждую минуту могут вызвать. Я хочу оставить капитану Светлову и вам подробную инструкцию». Хинский, прощаясь с майором, был взволнован и грустен. — Дмитрий Александрович, — сказал он, запинаясь, — вы, пожалуйста, присылайте хоть изредка весточку о себе. — Непременно, Лев Маркович, непременно, дорогой мой, при первой возможности.